Элеонору выш, произнес он вслух. Босх представил Палисандра перед ее домом в Санта-Монике. Вспомнил, как они занимались любовью, маленький шрам в виде полумесяца на ее скуле, и вопрос, который она задала в постели. «Ты веришь, что можно оставаться одному и не чувствовать себя одиноким?» Зазвонил телефон. Босх встряхнул с себя на вождение и поднял трубку. Говорила Билетс. «Гарри, мы собрались. Ты хорошо меня слышишь?» «Не слишком. Ничего не поделаешь. Казенное оборудование. Хорошо, приступим. Поделимся новостями. Что у тебя?» «У меня немного». Босх рассказал, что ему удалось. О пропавшей квитанции, хотя бы что-то заслуживающее внимания. И о том, как смотрел пленки, но не упомянул, что узнал Элеонор Виш. Решил, что в данный момент... Между ней и Алисой невозможно установить явные связи. Так что лучше об этом пока помолчать. Он закончил ближайшими планами. Он собирался навестить Долли, то место, куда Алиса звонила из своего кабинета в Арчуэй, и некую Лейлу, с которой беседовал. Следующим отчитывался Эдгар. Он объявил, что сценарист чист, поскольку имеет алиби. К тому же чутье подсказывало Эдгару, что, хотя молодой человек имел полное право ненавидеть Алиса, он не из тех, кто мог схватиться за оружие. Эдгар общался с рабочими в гараже, где мыли и полировали машину Алиса, пока тот находился в Лас-Вегасе. Гараж принадлежал аэродромной службе, и человек, который отдавал Алисе Роллс-Ройс, сообщил, что пассажир был один, спокойно никуда не спешил. «Обычное дело», — продолжил Эдгар. Алиса забрал автомобиль Отвалил двадцатку на чай и поехал домой. А перехватили его по дороге. Я полагаю, где-нибудь на Малхолланд-Драйв. Уж больно там много безлюдных, закрытых поворотов. Если действовать быстро, можно запросто тормознуть. Работали, наверное, вдвоем. «Что сказал служитель насчет его багажа?» — спросил Босх. «Ах, да», — спохватился Эдгар. «У него были сумка и кейс» точно такие, как описывала жена. Серебристый кейс и сумка с наплечным ремнем. Ни то, ни другое Алиса в багаж не сдавал. Босх кивнул, хотя был в номере один, и никто его не видел. А пресса поинтересовался он. Все под контролем, успокоила его билец. Завтра служба связи с журналистами выпустит пресс-релиз. В нем будет фотография Роллс-Ройса. Машину позволят снимать на видео в полицейском гараже. А я это все озвучу. Будем надеяться, писаки проглотят. Так, Джерри, что у тебя еще?» Эдгар подытожил доклад, сказав, что закончил с бумажками по убийству и отработал половину списка тех, кто выдвинул различные иски против Алисы. А с остальными намерен встретиться завтра. В заключение он сообщил, что звонил в службу коронера и выяснил, Что вскрытие Алиса пока не планируется. Хорошо, произнесла Билец. Кис, что у тебя? Райдер разбила свой доклад на две части. Первая касалась ее беседы с Вероникой Алисой. Райдер рассказала, что во время утренней встречи вдова была немногословна и, в отличие от вечера накануне, когда они с Босхом сообщили ей об убийстве мужа, вела себя замкнуто. Отвечала односложно и добавила лишь несколько деталей. Супруги поженились 17 лет назад. Детей у них не было. Вероника снималась в двух фильмах мужа и больше никогда не работала. «Ты полагаешь, она успела посоветоваться с адвокатом, как себя держать с нами?» — задал вопрос Босх. «Сама она об этом не сказала, но я считаю, что так оно и было», — промолвила Райдер. «Все сведения пришлось тащить из нее клещами». Во второй части доклада Кис говорила о финансовых делах убитого. Даже на расстоянии при неважной слышимости Восх понял, что она взволнована тем, что удалось открыть. Финансовое положение Алисы свидетельствует о достаточно высоком уровне жизни. На личных банковских счетах пятизначные суммы, обнуленные кредитные карточки. Из миллиона стоимости за дом 700 тысяч уже выплачено. Вот что я выяснила. Роллс-Ройс взят в аренду, Линкольн жены тоже. Она немного помолчала и продолжила. «Кстати, Гарри, если будет время, может, проверишь? Обе машины арендованы его студией «ТНА»,